Глава 12. Представители домов собрались на совет у короля. Обстановка в зале была строгая, без создающих уют излишеств, что вполне соответствовало настроению всех присутствующих. Но, усаживаясь за стол, Анжелика заметила по лицу матери, что та, хоть и не показывает этого, испытывает внутреннее удовлетворение. Рад и Риша сидели по левую руку от короля, Адела и Анжелика — по правую. Варен и Николас, вестником солнца, заложив руки за спину, стояли вместе с выстроившимися вдоль стен офицерами. Отсутствовали только ластрайдеры, и Анжелика не сомневалась, что именно это вызвало удовлетворенную улыбку ее матери. Фердинанд сидел во главе стола, по бокам от него — Советники Дон Кассиан и Дон Солер. Все другие советники стояли вдоль стены, готовые, если понадобится, выйти вперед. Даже Дон Дамари, верховный комиссар, присутствовал вместе с двумя офицерами городской стражи. Король с мрачным видом вертел на пальце золотое кольцо с рубинами. Его супруга умерла больше десяти лет назад, но он так и не женился второй раз хотя бы ради того, чтобы зачать наследника. Кто-то мог счесть такое поведение романтичным, но Анжелика считала глупостью. Ведь если бы король смог, наконец, выжать из своей супруги-наследника, дома перестали бы думать о том, как перегрызть друг другу глотку. И опять же, это означало бы, что у Мордова нет шансов на трон. «И каковы успехи вашего подразделения, лорд Николас?» спросил король. Николас мельком глянул на двери в зал, как будто не был уверен в том, что стоит начинать совет без ластрайдеров. Потом кашлянул, вышел вперед и коротко поклонился королю. «Мы не обнаружили новых фактов, свидетельствующих о нападении на дом Прилата. Как уже докладывал Дон Соллер, В безопасной комнате Прилата действительно начерчен круг заклинаний, но в этот раз он был другим. «Другим?» — эхом повторил Фердинанд и нахмурился. «Это как?» До этого случая заклинатели использовали двойной круг с семиконечной звездой внутри, но в этот раз они начертили пятиконечную звезду, И глифы тоже были другими. Мы передали их в университетский отдел лингвистики для дальнейшего изучения. «Хорошо», — сказал король. «Теперь совершенно очевидно, что заклинатели не просто оккультисты, они мятежники». «Нам крайне важно...» Двери в зал совещаний распахнулись, несколько советников вскрикнули от неожиданности. Облако из клубящихся теней просочилось за порог. Все, кто сидел за столом, вскочили на ноги. У одних руки закололо от желания использовать магию, другие потянулись к оружию. Клубящиеся тени расступились, и все увидели ластрайдеров. Темнота струилась по плечам Елены и Таисии. У них за спиной стоял Кормин. Отсутствие Данте сразу бросалось в глаза. Николас с тревогой посмотрел на Таисию. Риша закусила губу. Анжелика только вздохнула. Она знала, что все к этому идет. Ее мать широко улыбалась. «Миледи», — Дон Кассиан поспешил выйти вперед. «Ваше появление — такой переполох! Боитесь, что я подниму шум?» Елена решительно направилась в сторону короля. Варен Кир напрягся. И офицеры у него за спиной тоже, но Фердинанд поднял открытую ладонь, чтобы они не делали лишних движений. Однако, когда Дон Солер устроил представление возле базилики Никса, вас это так не обеспокоило. — И я бы не назвал отправление правосудия представлением, — спокойно сказал Фердинанд. — Правосудие! Елена расправила плечи. «Публичный арест по ложному обвинению? Отправление правосудия?» «Обвинения не ложные», — тихо сказал Дон Солер, но говорить громче не было необходимости, потому как все остальные хранили гробовое молчание. «Есть свидетели, которые видели, как Данте Ластрайдер входил в дом прилата Лезара незадолго до его смерти». «Стражники...» «Не только», — перебил Елену Дон Соллер. «Мои люди наблюдали за Прилатом с тех пор, как он сделал свое заявление на празднестве Дня осеннего равноденствия». Елена скрипнула зубами. «Мой сын не заклинатель и не убийца». «В таком случае, миледи, вы охотно предоставите нам свою виллу для обыска?» Анжелика, не отрываясь, наблюдала за Таисией. На самом деле за ней наблюдали все наследники, и без сомнений все они думали о состоявшемся накануне разговоре на вилле Вакара. А Таисия, если и чувствовала их взгляды, то не подавала вида. Ее интересовали только король и его советники. Конечно, сказала Елена, у нас вы не найдете ничего, что связано с оккультизмом. Это мы еще посмотрим. Дон Солер улыбнулся. Не разжимая губ, и от этой его улыбки у Таисии над плечами начали корчиться тени. Она подалась вперед, но отец успел схватить ее за руку. Анжелика услышала, как он прошептал, «Не усугубляй! Ты действующая наследница!» Таисия задержала дыхание. Данте Ластрайдер никогда особо не нравился Анжелике, но он хотя бы был одаренным и ответственным. Младшая из «Ластрайдеров» держалась тихо и вежливо, а вот средняя всегда была дикой и непредсказуемой. В первый раз Анжелика увидела Таисию много лет назад, когда Мордова и «Ластрайдеры» случайно оказались вместе на постановке «Нити богов». Это была любимая опера Анжелики, о двух пойманных между мирами Витая и Салара несчастных влюбленных. Она была так увлечена происходящим на сцене, и так восхищалась сопрано «Вибрато», что вообще не заметила ластрайдеров. Но ее то и дело отвлекали смешки в соседней ложе. Таисия с Данте игра актеров казалась забавной, и то, как пели несчастные влюбленные, тоже. Они давились от смеха, а родители только сердито на них поглядывали. Потом Данте, наконец, угомонился. А вот Таисия так разошлась, что попыталась залезть на перила, и раздраженная мать – оттащила ее на место. «Даже своих отпрысков не в состоянии контролировать», с ухмылкой сказал отец Анжелики. Анжелика злобно посмотрела на Таисию, которая ерзала на своем месте, а та, дерзко как все дети, показала ей язык. С тех пор Анжелика была свидетельницей бесчетного количества выходок к Таисии, будь то подсыпанная мочегонная в графины с вином на балу, или вызовы молодых парней дуэль. Сестра Данте как будто бы думала, что каждую секунду своей жизни должна что-то доказывать. И вот теперь, когда ей действительно нашлось, что доказывать, у нее был такой вид, будто она хочет выпрыгнуть в окно. Таисию воспитывали не как наследницу, так что она совершенно не была готова к этой роли. Даже Анжелика понимала, что ее место в тени — а не на свету. «Миледи», — король Фердинанд, оперся широкими ладонями на стол. «Я понимаю ваше недовольство. Возможно, мы могли уладить это иначе. Но в итоге я принял решение произвести арест публично». У Елены заколола пальцы, как будто она хотела вцепиться в его лицо своими идеально ухоженными ногтями. «Ваше Величество», «Сделайте одолжение, представьте мне свои аргументы!» Фердинанд выпрямился и завел руки за спину. «Мы живем в трудные времена. В нашем городе скрываются сектанты. Эти еретики с радостью наблюдают за тем, как слабеет наша вера, как наш мир подтачивает болезни и голод. Я не могу позволить им получить больше силы чем у них уже есть. Это слишком рискованно. Я должен уничтожать любую опасность, любой вид зла, в каком бы обличии оно ни осмелилось показаться в нашем мире». Кормин издал какой-то сдавленный звук. Несомненно, это была реакция на намек, что его сын — один из видов зла. Тени Елены заколыхались, словно языки пламени на ветру. «Это надо было сделать публично», — продолжал король, «как предупреждение для всех вас». Фердинанд обвел взглядом представителей домов. В зале совещания воцарилась тишина. Улыбка Аделлы, которую она уже давно не пыталась прятать, наконец слетела с ее лица. «Мы служим нашему святому королевству и нашим богам», Пойти против них, против меня. Величайшая форма измены. Мы этого не потерпим. И поэтому, начиная с сегодняшнего дня, мы будем предавать смертной казни всех заклинателей. Кто-то охнул. Анжелика почувствовала, что начинает потеть, а Елена словно окаменела. Таисия не сводила глаз с самодовольно улыбающегося Дона Солера. У нее вздулись вены на шее, а тени, как ленты, вплетались в волосы. Отец еще крепче сжал ее руку. «Вашу виллу обыщут, и то, что мы найдем, повлияет в лучшую или худшую сторону на приговор вашему сыну. А пока...» Фердинанд широким жестом указал на свободные места за столом. «Присоединяйтесь». Несколько секунд никто не двигался с места. Потом Елена как будто через силу подошла к своему месту и села. Тени все еще кружили возле нее, словно хотели показать, что им все это не нравится. Кормин сел рядом и сжал руку супруги под столом. Фердинанд встретился с Таисией взглядом и кивнул в сторону кресла, которое обычно предназначалось для Данты. Все ждали, как она поступит. Таисия заставила себя сесть за стол. Теперь все с облегчением вздохнули, но только не Анжелика. Она-то знала, что если Таисия почтительно склонила голову, это еще ничего не значит. Просто она не хочет, чтобы кто-то увидел сверкающую в ее темных глазах ярость.